Глава вторая. История страны за новогодним столом. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство! Шары и гирлянды, шишки и бусы, самолётики и машинки, зайчики и белочки – все они, бережно укутанные ватой или газетами, спрятанные в коробке, целый год хранятся на антресолях или в шкафу. Мы достаем их лишь в декабре. И, как наши бабушки и прабабушки, с нежностью разглядываем, улыбаясь прошлому, встречая настоящее и предвкушая будущее. «Елочные игрушки» – лучший учебник истории. Даже не так. Они – чем не сравнимое наглядное пособие. Возьмешь в руки ангелочка, стилизованного под фигурку XIX века, снежно-белого, такого изящного и хрупкого, почти невесомого, И услышишь сквозь века серебристый звон колокольчика, треск поленьев в камине, за оконный цокот копыт и скрип колес. Представятся дамы в пышных платьях и кавалеры в мундирах, танцующие кадриль возле рождественской елки, возбужденные малыши в костюмчиках с накрахмаленными воротничками. огромные бронзовые люстры в роскошной зале и блеск начищенного паркета. Аккуратно развернешь самодельную гирлянду из картонных флажков с изображением звезды, серпа и молота, надписями «СССР» и вспомнится рассказы «Ленин в Сокольниках», «Ленин и дети». Правда в них или вымысел не столь важно. Ребятам важен был праздник – Несмотря на запреты и до официального партийного распоряжения, во многих домах устраивалось торжество и на праздник украшалось колючее дерево. Наряжали простенько, разноцветными бумажными лентами, игрушками из ватой фольги, тряпичными фигурками и обязательно украшали главными символами новой страны. Вот и огромный красный шар с портретами Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса. Разбив такое украшение, можно было лишиться свободы. Известны случаи, когда случайно уронивших бюст Сталина отправляли в лагерь. Нетрудно понять, что символизировали подобные шары. Все то же знаменитое сталинское высказывание «Жить стало лучше, жить стало веселей». Всеобщее благоденствие... И курс на мирового пролетариата художники-патриоты совместно с производителями игрушек изобразили в виде такого вот шара. Эту редкость, конечно, настоящий раритет, сейчас можно увидеть только в музее или у коллекционеров. Другое дело – фигурки красноармейцев, пограничников, парашютистов, папанинцев на льдине, самолётики и дирижабля – Такую вполне можно найти в сундуке у прабабушки. В конце 1930-х годов в стране полным ходом шло освоение воздушного пространства. Это раз. Неприкосновенность границ тогда казалась незыблемой. Это два. И покорение Севера стало одной из самых актуальных тем, вызывающих искренний народный интерес и гордость. Это три. Было еще 4-5 и так по порядку, поэтому изготовление и распространение елочных игрушек находилось под пристальным вниманием Компартии. Они, как писали в журнале тех времен, «мощное оружие коммунистического воспитания наших детей, чувствительный идеологический инструмент». На самом деле, украшения на елку отображали важные события в жизни страны. По ним действительно можно изучать историю, хотя и только с точки зрения достижений. Они хранят в себе не мрачные тайны, а звон бокалов с шампанским, детский смех, звуки старинного рояля, хлопоты советских трудовых будней и искренний энтузиазм первооткрывателей. В 1935 году, когда ёлки официально разрешили, в стремительном темпе заработали артели по выпуску ёлочных игрушек. Это практически ручное производство было распространено ещё до революции и в начале 1920-х годов. Помните кустаря-одиночку у Ильфа и Петрова в 12 стульях»? На таких кустарях держалось немало – Так в Подмосковье XIX века трудились бригады стеклодувов, которые, в числе прочего, делали бусы – одни из первых русских новогодних игрушек. Сейчас во многих городах проводятся увлекательные мастер-классы по созданию разных фигурок из стекла. Технология почти не изменилась с тех давних времен. Стоит попробовать. На горелке разогреть стеклянную трубочку и выдуть бусинки. или другую игрушку, прикоснуться к волшебству, примерить на себя роль старинного ремесленника. О них мы еще поговорим более подробно. В годы агрессивной агитации против елки подобные артели были закрыты, поэтому наладить производство елочных игрушек стало непростой задачей. Но, как известно, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Без выходных заработали мастерские Мос -керам союза в Клину объединение стеклодувов, одной из старейших в стране, к истории которого мы еще вернемся, и артель инвалидов. В Киеве артель игрушка, а также многие другие, подходящие по профилю производства. Уже к 1937 году в разных коллекциях насчитывается более 120 наименований елочных украшений. Можно выделить несколько популярных направлений. Кроме уже упомянутых фигурок техники, олицетворяющих прогресс, выпускались такие серии, как «Красная армия», «Спорт», «Народы СССР». Создавалось также много фигурок людей с различными инструментами или инвентарем. Они воспевали труд – основу жизни советского человека. Даже игрушки, изображающие детей, всегда снабжались чем-то полезным. Книгой, лопатой, карандашом. Это делалось в воспитательных целях, так как главный посыл в украшении – показать, что советский гражданин с детства занят делом. Еще одним лейтмотивом в создании елочных игрушек звучали отголоски фильма «Цирк». Это был настоящий бестселлер кинематографа той поры. Его обожал Сталин. Над ним смеялись и плакали рядовые граждане от маленьких до стариков – Вот и поступили в продажу новогодние игрушки в виде негритят – символ межнациональной дружбы, братского единства народов. Можно было приобрести игрушку и безо всякого подтекста. Так как наблюдался острый дефицит и материала, и мастеров, некоторые производства действовали по принципу «всё гениальное просто» и превращали обычную лампочку в ёлочный шарик. Она раскрашивалась с внутренней стороны – Цоколь спиливался и запаивался, а сверху наносился узор. Вот и готовая игрушка. Пожалуй, самыми доступными и распространенными являлись звездочки. Большая красная звезда венчала макушку елки и ассоциировалась с кремлевскими звездами, а маленькие с подвесками из нити в середине, как правило, имели изображение серпа и молота, главных символов социалистического строя. Вообще, пятиконечная звезда в то время приобрела особый советский смысл. Вспомните первую награду СССР. Орден Красного Знамени. Октябриат с пятикрылыми значками на груди. Классные звездочки. Группа из пяти человек. Приказ 1918 года. Отныне революционный знак «Красная звезда» является выражением единства Красного флота и Красной армии. В 1937 году вышло методическое пособие «Елка в детском саду». В нем подробно описаны несколько вариантов устройства праздника и приведены советы по созданию елочных украшений, например, флажков, снежинок, снеговиков, фигурок животных из разноцветной бумаги. Такие игрушки мог сделать руками даже малыш ясельной группы. Главными ёлочными персонажами уже тогда стали Дед Мороз и Снегурочка. Они фигурируют не только в качестве участников торжества, но и в роли игрушек, причём и отдельно устанавливаются под ёлку и развешиваются вместе с другими украшениями на ветке. Образ Деда Мороза в России возник ещё до революции – Сначала это был святой Николай, старец-даритель, но он не стал всеобщим любимцем и главным новогодним героем. Впервые только в 1937 году Дед Мороз появился на елке таким, каким мы его знаем сегодня – с белой длинной бородой, посохом, мешком подарков и с веселой внучкой. Этих героев коммунисты взяли из знаменитой оперы римского Корсакова «Снегурочка» и немного переделали на свой лад – Со временем история Деда Мороза и его внучки обросла подробностями и колоритными деталями. Но это отдельный рассказ. К 1939 году игрушки стали изготовлять не только в артелях, но и в колониях. Очередной исторический парадокс. Враги народа создают своими руками вещи, символизирующие мощь государства и счастливую жизнь его народа. О чем они думают в этот момент? Эти тысячи, десятки тысяч невинно осужденных и впоследствии реабилитированных. Что та шишка или елочка? Не о политике явно, а о простых человеческих ценностях, о детях. пожилых родителях и о празднике, который собирает всю семью за одним столом. Многие из них даже в нечеловеческих условиях лагерного существования умудрялись подготовиться к Новому году. В мемуарах ссыльных встречаются упоминания о том, как в бараках и землянках люди умудрялись нарядить чахлые елочки при помощи чудом найденных за подкладкой клочков ваты. нарезанных полосочками бумажек от давно съеденной конфеты, тряпичных лоскутков. И потом долго любовались этим чудом, создававшим иллюзию благополучной жизни. Несмотря на все ужасы того времени, достаточно красочно освещенные и в учебниках, и в художественной литературе, одни только «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова «Чего стоят», Сталин еще долгое время оставался для большинства – любимым вождём. Не только благодаря агитации и пропаганде в любом виде. Люди верили ему и в него. Вместе с шариками, хлопушками, другими игрушками на ёлку вешали миниатюрные портреты вождей. Их можно было просто вырезать из газеты, благо в подобных материалах недостатка не было, и наклеить на кусочки картона, а потом привязать ниточки-петельки. Более рукастые люди могли украсить портретами миниатюрные кубики из цветной бумаги. В январе 1940 года в Московском дворце пионеров и октябрет проходит новогодняя елка, где этот же лозунг украшает вход в здание и пригласительные билеты. Многомиллионная страна в новогоднюю ночь поднимает тост за главного строителя коммунизма – Поблескивают в густой хвоя орехи, завернутые в фольгу. Разноцветные шары, звездочки, снеговики. Они не расскажут нам всей правды о том времени. Они умолчат о репрессиях, ссылках, расстрелах, страхе, безысходности. Хотите узнать об этом? Обратитесь к историкам и писателям. Посмотрите фильмы на тему сталинского режима. У новогодних игрушек другая миссия – Они несут заряд радости. Детской, чистой, без малейшей примеси тревоги. Они возвращают любого в ту пору, когда вера в чудеса безгранична.